Они вернулись на берег. Солнце к этому времени уже давно село, и песок теперь освещали кроваво-красную луна, бесчисленные звезды и огонь костра. Соран наслаждался шумом прибоя и потресками дров. О, смотри кашира! Кажись, готово! Тропические рыбы... вообще... съедобные? Это Ририте. Насколько мне известно, довольно-таки вкусная рыба. Пространство перенос переместивший переместивших на берег из океанзии, захватил с собой часть воды с плававшей в ней рыбой, Которую ссора теперь поджарил на костре. Ох, выпить под конец тяжелого дня самое то! Сказала жрица, потягивая с бокала вино и закусывая жареной рыбкой. Вот если бы. Вот если бы вместо рыбки абураги был, да? Продолжил за нее мысль ссора. Откуда ты знаешь мою любимую закусь? «Я разве рассказывала? и Шира лишь смеялись. Но все мои шаги от этой идеи сидели те, у кого все было, вовсе не так хорошо. Что? Что такое? Что вообще происходит? Перечитал, все еще ничего не понимающий Стеф. Рядом с ней, безмолвно уткнувшись взглядом в землю, сидела Идзуна. Чуть в стороне тихо стояла Прэм. Бросив на Стеф быстрый взгляд, Сура откусил кусок рыбы и сказал. «Да ничего не происходит! Помимо того, что кое-кто попытался нас подставить!» Стеф ошарашину стоялась на дампиршу. «Когда вы все поняли, это ты хочешь спросить, Прэм!» Озвучил Сура немой вопрос. Та с тревогой взглянула на него, а Сура продолжил. «Да мы с самого начала все знали! Твои сказки от начала до конца звучали бредово Словно повторяя за ссоры, Широ, Жрицы и, и Джабрилл тоже усмехнулись. В принципе, ссора был готов допустить, что Дампиры и Сирены жили в согласии до тех пор, пока королева не уснула, а обе не они оказались смертельной опасности. Когда Джабрил рассказывал про все это, прям не возражала, но... Ссора кислух словно процитировав глупую шутку. «Мы придумали безотказную магию, которая ее разбудит, поэтому спаси нас». «Но кто в такое поверит?» «Да? А, а что не так?» Продолжил недумевать Стеф. «Да просто тут очень выгодно соврать, что есть некий безотказный способ заманить дрогов в ловушку и обобрать до нитки!» Задумчиво ответил Сура и помахал перед носом у Стеф шампуром с рыбой. «Ты не хочешь?» Стеф ответил ему мрачным взглядом. Ей не понравилось это циничное ему заключение. «И все же у меня были кое-какие сомнения!» Продолжил Сур с набитым ртом. «Например, мне ну никак не казалось, что прям нам врет, да Эдзуна, которая была с нами, тоже никак не реагировала на возможную ложь. Кстати, Эдзуна, не хочешь рыбки?» И Сара протянул шампур с рыбы Идзуне. «Не хочу. -с. Тихонько помотала голову Идзуна, сидевшей в сторонке. Сидящая напротив него жриц с бокалом в руке молча прикрыл глаза и тоже покачал головой. «И поэтому, — продолжил Сора, — мы решили устроить дополнительную проверку у жрицы, но это не почувствовало обмана». Джибрил, которая постоянно находилась рядом с ними, легко засекла бумаги, попытаясь себе Прэм скрыть свою ложь с ее помощью. А значит, в присутствии лучшей среди звервольфов жрицы, они уж точно смогли бы вывести ее на чистую воду». Однако, с энтузиазмом продолжил Сор, раскладывая новые порции рыбы на костром. Выяснилось нечто куда более интересное, что безотказная приворотная магия в самом деле существует. На лице его освещенным огнем костра снова играл злобещая ухмылка. «Но если у них есть такой трюк, зачем вообще просить помощи у нас?» «Ну, может, она просто с самого начала говорила тебе правду?» Маскикнул Стеф. Получается, что искренне хотели попросить у Соры помощи?» «Именно!» — подтвердил Суар, вертя шампур в руках. «Получается, она говорила правду!» А это само по себе рождает другую проблему. Сожжена на Широ, сидевший возле его колен. 20 июня, 22 часа 42 минуты. Поедину мирового времени. Мратец. И Широ стал воспроизводить диалог по памяти, словно диктофон. Дату он оказывал по земным меркам. И какую же мы получим награду, если победим в этой игре? На мгновение все застыли, удивленные тому, с какой точностью Широ сымитировало голос и интонации брата. «Точно! И какой был ответ прямо на этот вопрос?» «20 июня, 22 часа 43 минуты по единому мирового времени. Прям. Бежизненным голосом откликнулась Шира. «Так, вам предлагается 30-х водных ресурсов в океанде и заверение вечной дружбы сирен. И еще со мной можете делать что хотите!» Суру усмехнулся. «Вот-вот, тут загвоздка! Лжи в этом нет, но и правды тоже!» Сказал он. Потом оказал шампуром на Стеф. «Стеф, тебе помнится не понравилось то, что в игре нужно было поставить на кон «Ну да, это ведь они попросили нас спасти их!» «Да, ты была абсолютно права!» «А? Что?» «Я не дал тебе развить эту мысль, чтобы вытянуть из них нужную мне информацию!» «Невозмутимо продолжил ссора!» «И в качестве извинения, если можно, я подробно объясню, почему ты чуял неладное!» «Что же заставило Стеф сказать, что условия игры неправильные?» «Это игра своего рода скачки!» «Скачки? В смысле, как лошадиные со ставками?» Сора мысленно судьбу за то, что в этом мире тоже есть скачки, и можно не тратить время на объяснение аналогии. Скачки — азартная игра, в которой участники делают ставки на то, какая из лошадей придет первой. Но это еще и гонка. Другая игра, в которой соревнуются сами лошади. Или можно сказать так. Скачки — это игра, в которой игроки делают ставки на исход игры других игроков. Игра на двух уровнях. Мы были игроками в гонке, то есть соревновались, кто заводит сердце королевы первым. В то время все эти обещания дружбы и ресурсов, которыми нас кормили Амира и Прэм, были ставкой, пропуском на скачке под названием «Пробуждение королевы». Нас пригласили играть в две отдельные игры, как в качестве жакеев, так и в качестве зрителей. может, это тебе не давало покоя. Осознав услышанность, Стэв сглотнул кум в горле. Если продолжать аналогию суры, то они были жакеями, которых заставили поставить все свое имущество, но свою собственную победу. Они участвовали в двух играх одновременно. Суры, словно читая мысли, Стэв покачал головой. Но проблема была не в этом. А вот в чем. Если мы еще и Жакеи, то какой нам прочитается приз за победу в гонке? спросил он, насмешливо глядя на Прэм. Ну, любовь королевы и ее пробуждение, разве нет? Влюби меня в себя, и я в тебя влюблюсь. Так уж и быть, оченусь от осна ради своего прекрасного принца. Это нелогично, ведь выигрывает от этого только сама королева. Где же вознаграждение равноценное нашей ставке? Стеф наконец поняла, в чем была суть ее подозрений. Ресурсы сирены, дружественные отношения, право владеть Прэм. Все это явно не было ставкой, которую сделала бы сама королева. То есть, получается, ставка королевы, а вознаграждение, которое согласно здесь заповедям, должно быть равно ставке, принято на изрдсы. Прэм не сказал ни слова. Жить, сюда я тоже стала вертеть в руках шампор. То бишь, у игры наши два фронта. Когда братец Цоора спросил про свое вознаграждение, дамперчик нарочно ни слова не молвил про эту суть. Но не соврал, но то, что сказано в не было, лжи, еще не значит, что это все правда. Услышав, как участился пульс Прэм, и поняв, что права, жрица тихонько рассмеялась. Сойер продолжил рассуждать, театрально изобразив глубокие раздумья. «И вот у нас появляется новая проблема!» «Почему же они ничего не сказали про то, что игра двойная?» И он указал шампура на Прэм. «До тех пор, пока мы не попали на морское дно, и ты не решил, что чутье жрица Идзуны притупилась, вы просто избегали этой темы. Можно было сказать что-нибудь вроде Амира говорит, что вы ничем не рискуете. Но нет. А почему?» Тем временем за спиной Сори Джабрил мастерски разделала рыбу, насаживала ее на шампуры и осыпала приправами. Потому что если бы она это сказала, это было бы неправдой, да? Улыбаясь, спросила она и вручила Сори новую порцию подсольной рыбы. Сори кивнула и снова вернулся к Широ, ожидая комментарий. 20 июня, 4 часа 28 минут, по единому мировому времени, прям. Пожалуйста, спасите нашу расу! Очень похоже, сымитировала так голосок Прэм, откусив изрядный кусочек. «Если это не воронье, тогда спасите нашу расу» означает «спасите дампиров». То есть, только дампиров. И как они предлагали это сделать? Не обращая внимания на стеф, чьи глаза расширились от удивления, Сора взял один из шампуров и швырнул его, воткнув землю неподалеку сидящих в сторонке от остальных Прэм. «В принципе, все необходимы для ответа информацию. Я уже предоставил». Сказал, он и принялся швырять туда же остальные шампуры один за другим. «Вопросов у нас три». А вывод должен быть один. Ну что, прям, готово? И тут словно по команде, в темноте, освещенной лишь огнем костра, а луной и звездами, вспыхнули несколько пар глаз. Первая пришла в движение жрица. На кой нужно было молчать о том, что игра двойная? Шампур, брошенный ей, просвистел в и рассек шампур Сура на две половины. Потому что брать было нельзя, ответил Сура. Почему они попросили о помощи и так уже имея безотказные средства для победы? Спросил Джебрил и бросил свой шампур. Тот остыл после себя в воздухе сверхзвуковый след и раскрыл второй шампур Суры в щепке. «Потому что врать нельзя было только Прэм», ответил Сура. И вслед за ним заговорил сидящий у него на коленях Шира. «Но почему Прэм все нельзя было врать?» Сказала она и бросил свой шампур. Тот, описав дугу, воткнулся в землю рядом с третьим шампуром Суры. И их кончики соприкоснулись. «Потому что тогда их раскрыли бы. Не следует забывать, что если это игра скачки то каждая из сторон ставят на разных лошадей. Амир ставил на королеву, а Дампир — на компанию Суре. Две игры, два плана. И учитывая эти условия, вывод напрашивался только один. Сирены хотели с помощью своей игры заполучить эманити в качестве пищи. Что? Удивлена была, похоже, только Стеф. Как Суры сказал, Сирены хотели заманить в свою игру представителей расы эманити, и тем самым спасти свою расу, заполучив новый источник пищи. Но... Дампиры решили воспользоваться ситуацией, Предали сирены и засеяли освобождение своего народа. Прэм на самом деле хотел пробудить королеву и влюбить ее в себя. Но на мере такой исход дела был не нужен. Присутствие звервольфов Прэм нельзя было врать. Но из-за наличия секретного плана нельзя было говорить и правду. Стеф окончательно потерял дар речи. Сто размахнул рукой, словно говоря, «Самое интересное начнется только сейчас». А теперь подумаем, что в действительности причитается тому, кто выиграет в игру королевы? Место спросил он Прэм, но смотрел при этом не на нее. В ответ на это все те же несколько пар глаз смеркнули при свете луны. Что-то по сравнению с чем Амира и Сирены предпочли бы сохранение статуса Кву, сияя колдовскими золотыми глазами, предположила жрица. Нечто такое, что по мнению Према Дампиров могло бы освободить их расу, усмехнул Джебрил, хотя в ее холодных янтарных глазах не было и намека на веселье. Что-то от чего зависит выживание Сирен и свобода Дампиров. Устремив бесстрастно рубиновые глаза на Прэм, с ноткой сочувствия сказал Шира, и, наконец, устремив взгляд обсидяновых глаз в сторону Прэм, Сори бесстрастно подвел итог. «Королева тоже постояла на кон все. не так ли?» Прямо опустила голову, Стэв сглотнула ком в горле. Когда нынешняя королева погрузилась в сон, она была еще не королевой, а лишь принцессой, но теперь дела обстояли иначе. Теперь тот, кто победит в ее игре, получал власть над всеми сиренами, в буквальном смысле все, включая фигуры их расы. Тепс отрагнулся от страха, а Сор в очередной раз усмехнулся и добавил ко всему сказанному «Нечто еще более невероятное». «Но обо всем этом мы догадались еще до того, как отправились к морю». «А?» «Правда, никаких доказательств у нас не было, поэтому мы решили смотаться в океанзию. Но раз уж мы попали на море, — Лука Сора, — «то почему бы не развлечься?» «То есть?» Он улыбнулся еще шире и начал раскрывать Прэм все свои секреты один за другим. «Сначала мы вытащили тебя палящее солнце и ослабили как могли». Жрицу под видом шуточной драки с Джебрил попросили проверить, сможет ли она незаметно воспользоваться способностью крови борца под водой. они получили джебрил забраться подальше в открытый океан, чтобы та нашла, где находится Киандзия. Затем Шира до самой ночи бежен расчесывал жрицу, помогая ей преодолеть усталость после использования способности крови борца. Поскольку была высокая вероятность, что корабль, который должен был нас встретить, окажется ловушкой, мы отправились в океанзию прямиком с помощью переноса джебрил. Там мы заставили тебя на время уйти для того, чтобы наложить на нас заклинание дыхания под водой. И пока тебя не было, Джабри растворил и спрятал в воде, захваченный с нами воздух. А также наложили на жрицу специальный блок, который не дал твоей маге дыхание подействовать на нее, чтобы та могла пользоваться способностью кровеборца на полную катушку даже под водой. Поэтому жрица встретила Амиру во все оружие. Ну, как-то так. А мы ничего не заметили, да? И упрямую, Стеф, не нашло что сказать. Сорожа, проверяя готовность следующей порции рыбы, невозмутимо продолжил. Заставить тебя солгать до начала игры было нереально, ведь согласно правилам участники должны были поставить на консё. А для того, чтобы лечить тебя во лжи, жрице нельзя было стать жертвой твоей подозрительной магии. Он имел в виду, что заклинание, позволяющее дышать и разговаривать в воде, наложенное то, кто без сомнений был их врагом, могло оказаться опасным. Велика вероятность, что оно нарушило бы восприятие жрицы. Раскрыв наконец все свои карты, Сора подытожил. Сирены и дампиры поставили на разных лошадок, но вы кое чем забыли». Мы заставили нас не только принять участие в этой гонке, но и купить свои собственные билетики. Так что они есть и у нас. Билетики, в которых написано, что мы обойдем вас всех и выиграем. Нет, Прэм, это был замечательный план. План, достойный слабаков. Сразу видно, что потеряв свои силы за десяти заповедей, вы научились пользоваться мозгами. Ведь даже если бы сработал план Амиры, Сирены бы просто продолжили существовать дальше. А если бы мы и вправду смогли твоим способом пробудить королеву Сирен, и Сор обестиния Ронни уважительно заплодировал, «Влюбили бы ее не мы, а твоя магия, и победу бы засчитали тебе!» Как оказалось, Сура разгадал даже причину, по которой Прэм отправился вместе с ними в игру. «К слову, я из принципа никого не хвалю незаслуженно!» Продолжал Сура. «Я говорю искренне, это был отличный план!» Нам пересоздали ситуацию, любой исход которой был им на пользу. Причем самой Прэм практически ничего не нужно было делать. Всю работу выполняли за нее остальные. Это был в самом деле идеальный план победы. «Но ты кое-что упустила!» «А?» — Удивленно подняла голову Прэм. «Неужели до сих пор непонятно? Главная проблема не в том, что мы разгадали твой план. И не в том, что твоя попытка скрыть от с настоящее вознаграждение провалилась. И даже не в том, что твоя якобы безотказная магия не сработала. Губы ссоры скрылись в презрительной смешке. А в том, что Амира сочла. Что у вас нет никаких шансов разбудить королеву. «А?» У Прэм перехватило в груди. Она вдруг всё поняла. Стало ясно, почему Инна не смог победить в игре. Ведь Прэм использовал свою приворотную магию. И даже Джебрил заявил, что трюк сработал как следует. И тем не менее ничего не случилось. А значит... Сора озвучила собственные мысли. Условия пробуждения королевы — не влюбить ее в себя. Прэм заскрепила зубами от досады. Но Сор продолжил. Я мира это знала. Иначе она бы не согласилась пойти на риск и дать тебе шанс на самом деле разбудить королеву. Сколько ты ее не упрашивай. Ясно теперь? Улыбка исчезла с его лица. Ты презираешь Амира, считай ее дурочкой. Она учла даже твое возможное предательство. Упры не нашлось слов. Ее ввели вокруг пальца даже сирены. Она бестила села на песок. А Сорой не думал останавливаться. План достойный слабых. Отличный план. Но все равно, лишь имитация. Он говорил вот о чем. Когда сильные пытаются использовать китаоми, подобно слабым, им это удается не так хорошо. А почему? Потому что движущая сила хитрости трусость которые обладают лишь подлинно слабые. На миг ухмылка исчезла до слица Он серьезно сказал, «Слабые — враги сильных, но самые злейшие враги слабых — не сильные, а еще более слабые». Слабые. Суре, который сам был олицетворением этого понятия, с угрожающим видом приблизился к Прэм, присел рядом с ней на корточке и тихо шепнул, «Дурак, осознающий, что он дурак, куда опаснее дурака, возомнившего себя умником». Кто придумал это выражение, пожалуй, можно было и не говорить. «Итак, вам мат!» Прям побледнел от страха. С самого начала в этой игре могли принять участие только и Шира. И теперь, когда они разгадали ее планы и вышли из игры, других путей не осталось. Сиренам, чтобы выжить, придется сажать последнего мужчину Дампиров. А уж теперь, когда предательство Прэм стало явным, сирены не будут с этим медлить. А значит, как минимум Дампиры оказались на краю гибели. Но если погибнут Дампиры, то и сирены тоже вскоре последуют за ними, С ведь нужно было найти кого-нибудь, кто даст им разрешение размножаться с их помощью. Но поскольку это требует от партнера расстаться с жизнью, вряд ли кто-нибудь согласится на такое. А значит, и Сирены тоже теперь были на краю гибели. Единственный шанс на спасение оставалась безоговорочная капитуляция и превращение в скот. Прэм, ты знаешь, какая победа идеальная?» — спросил Сор из дьявольской хмылка на лице. «Это победа, в которой не нужно ничего делать. И нам не нужно ничего делать. Мы уже победили». И напоследок он произнес то, что окончательно ее подкосило «Бороться со слабейшими их же способами у вас нос не дорос, ну бы чертовы! Один ход! Одним ходом он нанес поражение сразу двум расам, сцепившимся в смертельной хватке!»